Глава 88. Странные воссоединения. 5 ноября. Окраина Уре, штат Колорадо. «Подумать только!» — сказал Озарк Стоувер, стоя перед школьным автобусом. Бенжи увидел, как пятеро боевиков вытолкнули из автобуса двух человек — Мэтью Берда и, к его изумлению, Марси Рейс. Выражение лица у Мэтью было печальным, виноватым. Что-то не давало ему покоя, полностью поглощая его. Поняв в чем дело, Бенджи ощутил те же самые чувства. Где Дав? Безвучно произнес он одними губами. Красноречивым ответом его явился скорбный взгляд Мэтью. Что же касается Марси, та посмотрела на него как-то очень странно, словно чему-то радуясь, удовлетворенное, счастливое. Долгое пленение сказалось на ней плохо. Бенджи испугался за состояние ее рассудка, однако ему не дали долго размышлять об этом. Стоящий у него за спиной боевик пнул его ногой по щиколотке, вынуждая опуститься на землю. «Руки за голову!» — приказал он. У Бенжи возникли сомнения в том, что его решение оставить Сэдди в общественном центре и прийти сюда было правильным. Особенно теперь, когда местонахождение телефона черного лебедя было загадкой, однако отступать было уже поздно, и он опустился на колени. Стовар подошел к нему, погрузив его в свою тень. «Долбанный ЦКПЗ, да?» — сказал великан. Стиснув здоровенный кулачище, он постучал костяшками Бенджи по темени. Тот поморщился от боли. Полагая, у тебя там большой мозг. Я так понимаю, ты решил припрятать лекарство от белой маски здесь, на краю света, полагая, что это сойдет вам с рук, приберечь его для себя и своих дружков и для этих мумий. Это ведь и есть путники, а, сборище долбанных мумий, которым вы каким-то образом поддерживаете жизнь. — Я могу вам помочь, — сказал Бенджи, — но сначала я хочу увидеть своего друга Лендри. Расслабься, с ним все в порядке, он в автобусе дрыхнет в удобстве, но тебе придется подождать, потому что сперва я хочу поговорить со своим старым другом. После чего Стовар переключил свое внимание на Мэтью. Он надвинулся на него всей своей огромной тушей, прижимая Мэтью к автобусу. Громко высморкавшись, великан вытер нос рукавом куртки, оставив на лице размазанный след. — Здравствуй, проповедник, — сказал Стовар, снова шмыгая носом. — Должен признаться, я удивлен видеть тебя здесь. Обыкновенно, если такой шавке, как ты, удаётся удрать, она бежит в глухой лес и больше не высовывается оттуда. Можно разве что случайно наткнуться на нее, когда она попадет под колеса на дороге. Но ты здесь вернулся ко мне, разве это не здорово? Я бы поцеловал тебя на прощание, но, как видишь, страсти у меня сейчас нет. Впрочем, какого чёрта ты выглядишь здоровым? Наклонившись к Мэтью, он поцеловал его в засос в щёку. Ты уже извини, проповедник, если моя борода колется. Да пошел ты, сказал Мэтью. Однако Бенджи уловил в его голосе дрожь. Не заводись, сказал Стоувер. Я буду держать тебя под рукой и попозже тобой воспользуюсь. Он снова повернулся к Бенджи, но тут его остановила Марси. Оно приближается, она блаженно улыбнулась. Ты о чем, жирная стерва? Что приближается? Правосудие! Стовар ударил ее кулаком в живот. Согнувшись пополам, Марси закашлялась. На нижней губе у нее повисла струйка слюны. — Заткнись, долбаная шлюха с дырявой башкой! Ты говоришь со мной о правосудии так, словно что-то в этом смыслишь! Выхватив из руки у одного из боевиков пистолет, он направил его Марси в голову. — Я раскрою тебе голову и сделаю из металлической пластины пепельницу, блин! — Подождите! — прохрипел Бенджи. Медленно обернувшись, Стовар смерил его взглядом. — Это еще что? Я сказал, подождите, вы больны, вам нужно лекарство, у меня оно есть. Развернувшись, чудовище в человеческом обличье шагнуло к Бенджи. Подняв пистолет, Стовар приставил его наискось ему к виску достаточно сильно, чтобы пошла кровь. — Ты мне ни хрена не предлагаешь. Это я тебе что-то предлагаю. Я предлагаю тебе сделку, и ты соглашаешься. Вот как обстоит дело. — Ну, хорошо, хорошо, — кивнул Бенджи, морщась от боли. Мушка пистолета глубоко впилась ему в кожу. — Называйте свои условия. — Вот они. Ты даешь мне лекарства, и я нахожу приемлемым не убивать вас всех до одного. Я убью большинство из вас. Определенно перебью всех мумий, потому что я им ни хрена не доверяю, но ты останешься жив». Мэтью тоже останется жив. Вот Марси мне придется удалить мозги из ее расколотой башки, потому что у меня нет на нее времени. «Жить... жить останемся мы все», — Бенжи решительно вскинул подбородок. «Или вы не получите никакого лекарства». «Я получу лекарство, или мне придется начать отстреливать тебе части тела. Начну с пальцев или с ушей, пожалуй, затем ноги». Коленные чашечки, потом локти. Бах, бах, бах. Боль будет просто адская. «О, ты ведь у нас врач?» «Тогда я устрою у тебя на глазах маленькое представление. Здесь в городе есть человек, на которого ты запал. Я найду ее. Или его, потому что, может быть, ты предпочитаешь тех, у кого есть член. В общем, лекарство ты мне дашь». Порядочные люди так переговоры не ведут. А я и не говорю, что я порядочный человек. спросил у Мэтью. Я дьявол, док. Стовар всосал в себя нижнюю губу. Из его похожих на пещеры ноздрей запузырились сопли. Слизнув их, он усмехнулся. Я тебе вот что скажу. Кажется, тебя огорчило то, что я направил пистолет на Марсе. Что ж, давай попробуем еще разок. Он неспешно подошел к Марсе, поднял пистолет приставил его ей к животу. «Блин!» — смеясь, воскликнул Стовар. Его люди жадно наблюдали за ним. «А у нее по-прежнему там кубики. <связь> Все равно, что провести рукой по стиральной доске. Итак, док, если насчет пять ты не говоришь, где я смогу найти лекарство от той напасти, что меня донимает, я нажимаю на спусковой крючок. Ты меня услышал? Начнем. Раз. Пожалуйста. Два. Марси продолжал улыбаться. Три! сказал Стоувер, взводя курок пистолета. Оно уже здесь, произнесла нараспев Марси. У бенджи в голове все смешалось. Солги, подумал он. Солги этому подонку. Но он рассудил, что как только он ответит Стоуверу, тут все равно нажмет на спусковой крючок, разве не так? Но, может быть, удастся выиграть время? Четыре! Это, э это! запинаясь, выдавил бенджи лекарство, это! Это таблетки, я нашел их в Лас-Вегасе, и. но тут вмешался один из боевиков. Озарк, смотри! Он указал на дорогу, ведущую в сторону города. Бенджи проследил за его рукой, как и все остальные, и действительно, там кто-то был. Шел в темноте по дороге, поднимаясь вверх. Кто там? рявкнул Озарк. Направьте туда свет, черт побери! Приказал он своим людям. Вспыхнули два ярких фонаря, их держали два боевика с пистолетами, стоящих по обе стороны от автобуса. Бенджи ахнул. Араф! пробормотал он. Теперь я все поняла, улыбнулась Марси. Там, во мраке черной комнаты, Шана больше не была одна, и снова у нее появилось тело. Вместе с ней был Араф. Она крепко обняла его, и он обнял ее. Его присутствие не было таким стабильным, как присутствие самой Шаны. Она заплакала. Слезы промочили рубашку у него на плече, Шана понимала, что это не настоящие слезы, и плечо не было настоящим. «Я, я не понимаю, почему ты здесь?» Плача бормотала она. «Не знаю, нужно ли мне злиться на это, но на это место. Злиться на тебя. Я тебя люблю, мне тебя очень жалко, и я хочу, чтобы ты этого не делал». С каждым словом ее голос повышался, и Шана сделала над собой усилие, стараясь взять себя в руки. и «Я тоже тебя люблю», — сказал Араф, после чего снова прочитал ей стихотворение «Мира Баи», как уже читал однажды, давным-давно. «О, мой рассудок! Почитай подобное цветку лотоса ноги того, которого невозможно уничтожить. Все то, что ты видишь между землей и небом, когда-нибудь исчезнет». «У нас все будет хорошо», — поцеловав его в щеку, сказала Шана, — «даже если все будет плохо. Ты это хотел сказать?» «Это», — подтвердил Араф, — «мы ходим кругами, мы обязательно вернемся и доведем это до конца». Это был Араф, и это был не Араф. Глаза у него были стеклянными и мертвыми. Он шел уверенно, сохраняя ледяное спокойствие. От его природной мягкости не осталось и следа. Порожденное белой маской безумие также исчезло. Если только, — подумал Бенжи, — это не была белая маска, какая-то странная эволюция, заболевание, с которой ему еще не приходилось сталкиваться, отражающее поведение лунатиков. — Осветите его! — приказал Стоувер. Бенджи вскрикнул. Началась беспорядочная пальба, боевики с криками и улюлюканьем открыли огонь по Араву Тывару. Пули прошили его насквозь, и он упал ничком. Однако боевики продолжали стрелять, опустошая магазины своих карабинов. Тело Арава судорожно дергалось и подпрыгивало, и тут в лучах фонарей, разорвавших темноту, Бенджа разглядел, как воздух над Аравом начинает дрожать, словно кто-то бросил вверх горсть мельчайшей серебряной пыли. Это продолжалось какое-то мгновение, затем закончилось. И тут бенджи же, как до того Марси, понял. Поток наночастиц. Ближайший к боевик внезапно застыл, словно охваченный параличом. Его вытянутые ноги и руки стали похожи на палки. Вывалившийся у него из рук карабин с громким стуком упал на асфальт. Боевика охватила дрожь. У него из горла вырвался протяжный крик, переходящий в завывание. Тело его раздулось, набухло... «Это еще что, Зах?» — начал было Стоувер. И тут боевик взорвался. Фонтан алой крови. Белые осколки костей, некоторые впились в стальной борт автобуса, забрызганный кровью. Воздух снова подернулся серебристой пылью. Затрясло второго боевика. Бенджи попытался подняться на ноги, но боевик, державший его, оглушил его ударом рукоятки пистолета по голове. Бенджи упал, у него перед глазами вспыхнули звезды, в ушах зазвенело. Он перекатился на бок и увидел боевика, целящегося ему в голову. Тот крикнул что-то, пытаясь смотреть одновременно и на Бенджи, и на второго своего товарища, который теперь так же кричал, раздуваясь. Указательный палец боевика обвил спусковой крючок. Где-то далеко на склоне горы сверкнула вспышка света. Донесся звук выстрела. Стоявший перед Бенджи, боевик упал, затылок у него был размажжен пулей. Пришло время двигаться. Потому что Бенджи наконец понял, что происходит, а Раф действительно был носителем, но не патогена, ни белой маски, а черного лебедя в виде потока наночастиц роботов, и он использовал их защитный механизм, но только уже в виде наступательного оружия. Наночастицы проникали в очередного боевика, заставляя его закипеть и взорваться, после чего переходили к следующему снова и снова. Бенджи сообразил, что лучше оказаться подальше от радиуса разлета крови и костей, Внимание боевиков было приковано уже к третьему, их товарищу, которого неудержимо трясло, в то время как кожа его вздувалась пузырями. Схватив Марси и Мэтью, Бенджи потащил их к двери автобуса. Один из боевиков бросился им на перерез, с оружием на собираясь стрелять. Однако вдалеке на склоне горы снова прозвучал треск выстрела из карабина, и пуля пробила нападавшему грудь. Крутнувшись, словно волчок, он рухнул на землю. «Дверь!» — крикнул бенджи Поднатужившись, Марси плечом вышибла дверь. Все трое спешно забрались в автобус, боевики продолжали взрываться, кровь брызгала в окна, стекла разлетались в дребезги, кости картечью пробивали борта автобуса, крики обрывались, переходя в невнятные бульканье. Бенджи и его товарищи растянулись на полу между сиденьями, закрывая головы руками. «Где Стоувер?» – спросила Марси, однако великана нигде не было видно.